Глава вторая. Засечная черта. Алексей вернулся с объезда боярских земель. Он ехал, присматривался и прислушивался, не звонит ли где колокол в селе, не видно ли дыма, предвестника несчастья. Крымчаки при нападении старались ничего не жечь, не устраивать пожаров. Дым пожаров был виден издалека и воспринимался как тревожный сигнал. Увидев его, селяне хватали детей, скудные пожитки и гнали скот в лес — Только стариков оставляли, поскольку татары их в плен не брали, добросали да свиней. Эти животные, как еда, мусульман не интересовали. В пустой избе брать было нечего, а если и сожгут по злобе, так лес рядом. Две недели трудов — и новая изба готова. Только он разнуздал лошадь, завел ее в денник да задал корма, как появился Захарий. Тебя боярин призывает. Гонец в полдень приезжал, стало быть, известие важное привез. Алексей чертыхнулся про себя, пропылился с дороги, ему бы обмыться да поесть, однако служба превыше всего, он предстал перед боярином. Гонец днем был, князь приказал через три дня выступить на заставу у засечной черты, потому на обход земель выезжать теперь не надо. Подковы у коня проверь, оружие не мешает наточить и смазать, харч женщины приготовят не в первый раз, знают уже, что класть через седельные сумки. — Понял. — Иди умывайся, снидать будем. На заднем дворе Алексей разделся, выбил оплетень, рубаху и порты. Пыль стояла столбом. Захарий полил ему воды из бодейки, и Алексей обмылся до пояса. Вот теперь и поужинать можно. Упражнения на свежем воздухе способствуют появлению аппетита. Последующие дни были заняты подготовкой к отъезду. Ополчение из бояр, их ратников и служилых людей... Призывалась на службу по очереди, обычно один раз в год и в летнее время, ведь кочевники нападали в теплое время года, когда входили в рост травы, под корм для лошадей. Без лошади кочевник ничто, а возить с собой овес или сено было не в правилах татарских. Перво-наперво в Переславле Рязанском состоялся смотр. Сам воевода тщательно осматривал ополчение, причем дотошно вооружение всадника, запас провизии, состояние коней. И стыдно было боярину, у которого обнаруживались недочеты. Ополченцев записали в пестовые книги и отправили на заставы. Боярину Кошкину дорога и заставы уже была знакома, приходилось на этой заставе ранее отбывать повинность. «Место нам досталось спокойное», — объяснил он едущему рядом Алексею. «Был я на той заставе о прошлом годе. Застава оказалась небольшой сторожкой с навесом для лошадей». Зачем строить конюшню, если люди и кони на заставе только летом бывают? Как зарядят осенние дожди? Ни по полю, ни по дороге конному не проехать, пока морозы не ударят. Тогда уж на санях, когда снег ляжет, отбывшие повинность воины встретили смену с радостью. Десятник коротко рассказал боярину об обстановке. Набегов не было, показывали вдали одиночные разъезды кочевников. Причем было не различить даже крымчаки или булгары или нагайцы, много в степи разного люда. Это только на первый взгляд степь пустой кажется. Воины уходящей смены быстро собрались, вывели коней из-под навеса и с лихим посвистом умчались. Приехавшие стали располагаться. Старшим над семью воинами был боярин. Почти все, за исключением Алексея и Белобрысова Навика Петра, здесь уже бывали... Каждый занял себе место на палатях, развесил на деревянных гвоздиках скудный скарб. Кошеварить договорились по очереди. Кошкин сразу распорядился двум ратникам идти собрать сухостой для костра. Уже полдень, и пока кулеш поспеет на костре, пару часов уйдет, самое время обедать будет. С едой на заставах не заморачивались. Варили кашу, пшенную или гречневую, с салом, с вяленым или сушеным мясом, быстро и сытно. На первые дни был хлеб, потом принимались за сухари. Запивали все отваром иван-чая или ягод, которые росли в изобилии вокруг. Только не ленись, собирай. Вскоре затрещал костер, потянуло дымком, а потом и забулькало в котле. Медный котел переходил от смены к смене. Кошевар застучал ножом по котлу, давая сигнал к обеду. — А ну, налетай, у кого живот подвело? Он мог бы и не звать. Все толпились неподалеку, уж больно аппетитно пахло. Все уселись. Вокруг котла в кружок достали ложки, у каждого была своя, у кого-то деревянная, у тех, кто побогаче, медная, оловянная, а у боярина серебряная. Вид у нее был красивый, но горячая, лучше есть деревянные, губы не обжигает. В пять минут опростали котел, и кошевар отправился с ним к ручью вымыть. Там он наполнил котел водой и, вернувшись, подвесил его над костром. Запить еду считалось делом обязательным. Дома пили сыто, кипяток с медом и травами. Отсюда, кстати, и выражение пошло, наестся досыта. Ратники собрали с кустов малину, смородину, причем вместе с листьями. Они придавали отвару приятный аромат. Один из воинов достал из припасов горшочек с медом и добавил в кипящую воду пару ложек. Получилось вкусно. Каждый с удовольствием прихлебывал из кружки. Когда обед был закончен, Кошкин сказал, передохнули и будя. В ночь ставлю дозорным Олега, днем два разъезда по два человека в каждом, один на полуденную сторону, другой на полуночную. Остальным быть здесь. В случае, если врага увидите, в бой не вступать, галопом сюда. Все ли понятно? Служба была привычная, распорядок все уже знали. Как знали и то, что Кошкин говорил больше для порядка, да для новичков. В принципе, служба на заставе засечной черты, почти ничем не отличается от той, которую Алексей нес в Византии, будучи катафрактом. Утром они верхами уезжали в степь, осматривали местность, и изредка видели торговые обозы, шедшие к Рязани или Москве, а они тянулись из Крыма или Булгара. Купцы посолиднее предпочитали обозам корабли, так было и быстрее, и безопаснее. Правители всех ханств и княжеств под страхом смертной казни запрещали грабить или даже просто обижать купцов. Однако находились шайки разбойников-башебузуков, которые законов не чтили, прелестившись легкой добычей. Дозоры подъезжали к обозам, выспрашивали, не видать ли в степи войск, как идет торговля, не случалось ли нападение, расспрашивали обстоятельно, если обоз был славянским. Татары или булгарцы больше отмалчивались, делали вид, что язык плохо понимают. Славяне же отвечали охотно, для дозоров сведения, полученные от торговых людей — были важны. Ведь это своего рода разведка, лазутчики. И о смене хана сообщат, и собирающиеся конницы, и в случае сведений военных летел на горячем коне гонец в Рязань князю с донесением. Так тянулся день за днем. Дни через десять к заставе прибился полуслепой нищий с подростком поводырем. На Руси к увечным доколекам относились жалостливо. Нищих накормили кулешом, дали лепешек, Вели они себя тихо, даже как-то незаметно. Не положено было на заставе посторонним находиться. Однако их никто не гнал, и нищие задержались на несколько дней. Вот только Алексею они не понравились. Подросток подозрений не вызывал, сидел себе на бревне, да целыми днями свистульки из дерева резал для продажи. И старик поперва вел себя так же, но вечером... Когда солнце садиться стало, Алексей приметил, как полуслепой старик обошел стороной пенек. Если он почти слепой и с поводырем ходит, как пенек узрел. Правда, было это в полусотни метров от заставы, и старик полагал, что его никто не видит. Алексей сей факт насторожил. Зачем эта парочка прибилась к заставе? Высмотреть, вынюхать? Для чего? Ох, с недобрыми намерениями они тут появились. О своих подозрениях... Алексей приватно доложил Кошкину, но тот лишь отмахнулся. Старик едва видит, а молец дурной. Ты на Харьева посмотри. Да он целыми днями сидит, деревяшки строгает. Подозрителен ты больно, Алексей. Либо калики-перехожие почувствовали, что Алексей стал их в чем-то подозревать, либо они просто отдохнули и отъелись за несколько дней. Однако однажды вечером после ужина объявили, что поутру уходят. У Алексея полегчало на душе, ну, слава богу. Утром следующего дня один из воинов кошеварил, другие тоже были чем-то заняты, кто оружие точил, кто сброей занимался, кто подковы у своего коня проверял. Алексей же сидел на ступеньках крылечка и смотрел, как дневальный кошеварил. Не нравилось ему, что старик все время у костра крутился. Понятно, кушать хочется, тем более, что от котла уже запах аппетитный исходит. Однако дожидаться, когда кулеш поспеет, нищие не стали. Они выпросили по куску лепешки и откланялись. Никто уговаривать их остаться на завтрак не стал. Нищие люди свободные и делают, что хотят. Старик сунул лепешку в заплечную сумму, и они вместе с поводырем удалились. Алексей удивился. Какой нищий уйдет от еды? Горячего кулеша, ограничившись сухими лепешками. В душе зародилась тревога. Вроде бы нищие ушли, успокоиться надо. Однако беспокойство только нарастало. А потом его вдруг как озарило, они подсыпали старик в котел с кулешом отравы? Кто знает, что у него на уме. Дневальный от костра с котлом отлучался то за солью, то за дровами. Да и сам Алексей, сидя на крыльце, глаза отводил, на разговоры отвлекался. Конечно, краем глаза он за стариком приглядывал, но были моменты, когда нищий оставался у костра один. Он доложил о своих опасениях Кошкину, Но тот только рассмеялся в ответ. — Какой бес в тебя вселился? — Ушли калики-перехожие. Нет их, забудь. Когда все уселись вокруг костра завтракать, Алексей только лепешку съел, да сытым ее запил. Воины же ложками работали спора. На свежем воздухе, да после физических нагрузок, отсутствием аппетита никто не страдал. Да и следующий горячий обед только вечером будет. В дозоре харчились сухарями и салом, — Ты еще не ешь? Заболел? Пойди. Обеспокоился Прохор. Он часто дозором ходил вместе с Алексеем. — И тебе не советую, — шепнул ему на ухо Алексей. Однако Прохор то ли не расслышал его, то ли решил, что сказанное Алексеем пустое, но он продолжил завтрак. Когда котел опустел, стали седлать лошадей, готовясь к выходу в дозор. Но тут зевнул один, потом другой. — Что-то спать охота, прям сил нет. А один из воинов так и вовсе улегся, едва ли не под копыты лошади. Кошкин, бывший на заставе старшим, забеспокоился и подозвал Алексея. — Не пойму я, что с воинами творится? — Сонного порошка нищий в котел с кулешом подсыпал, вот чего. — Предупреждал же я тебя, не нравятся мне эти нищие. — Что теперь делать? — схватился за голову Кошкин. Он был явно растерян. Его беспечность могла обернуться бедой. Воинов могли не только усыпить, их могли вырезать спящими. Да и не сонным порошком это снадобье могло оказаться, а смертельным ядом. Хотя яд по некоторым признакам действовал иначе. Я не лекарь, однако попробуй вот что. Дай каждому, кто ел, выпить побольше воды и пальцы в рот поглубже, чтоб вырвало его. Желудок освободить надо, чтоб всосалось не все. Алексей кинулся к лошади. А ты куда? Попробуй нищего догнать. В куда ушла парочка нищих, Алексей засек. Пешие, а они не могли уйти далеко. Алексей сразу пустил лошадь галопом. Четверть часа скачки, и впереди показались две фигуры. На стук копыт оба обернулись одновременно. Алексей подскакал к ним и в ярости потянул на себя поводья, подняв лошадь на дыбы. «Ты что ж собака делаешь? Так ты на гостеприимство отвечаешь? Мы ж тебя не обидели ничем, хлебом с солью делились». Преломить хлеб и откушать его считалось неким договором, пактом а не нападение. В сердцах Алексей хлестнул старика плетью, что подсыпал в котел. «Говори, не то на месте порешу!» Бить старика плетью было неуместно, зазорно. Но нищий вел себя подло, как враг. А врага жалеть нельзя. «Напраслю возводишь на меня, воин, ни сном, ни духом! Не ведаю я, в чем ты меня упрекаешь! Не виноват я!» А сам голову вниз опустил». «Ну-ка, дай свою сумму!» — Алексей наклонился, сорвал с плеча старика сумму и открыл ее. Там лежала сухая лепешка, ложка, деревянная расческа. А это что? Круглая из дерева шкатулка размером с небольшой кулак. Алексей поднял крышку, емкость была наполовину заполнена сероватым порошком. Кровь вскипела в жилах Алексея, отравитель! Ох, зря он не обыскал нищих!» Но никто, даже сам Кошкин, ничего не заподозрили, а вот теперь приходится расхлебывать. Что это? — он поднес раскрытую шкатулку к лицу старика. — Порошок сон навевает или жизни лишает? Парочка неожиданно бросилась бежать, старик в одну сторону, подросток в другую, и бежал нищий быстро, ловко огибая камни и кочки, попадающиеся ему на пути. Никакой он не слепой. Алексей пустил коня в галоп. В две минуты догнал старика, он главный, и рубанул саблей по плечу. Тут же развернул коня и бросился за подростком, однако тот забежал за дерево, избежав сабельного удара, и уже оттуда метнул в Алексея нож, которым допрежь резал деревяшки. Алексей едва успел уклониться, и лезвие ножа скользнуло по шлему. Такой же враг, как и старик, Алексей спрыгнул с коня и увидел, как подросток из своих отрепьев выхватил кистень. В умелых руках оружие грозное, в незащищенное место угодит, кости раздробит, а если по пошлема, так железо промнет, оглушит. Непростые нищие оказались, с виду безоружные, а на деле за себя постоять могут. Допросить бы его, да с пристрастием, на кого работают и зачем воинов отравить хотели, ведь не из-за прихоти своих цель какую-то имели. Подросток смотрел злобно, сжимая в руке грузик кистеня и, по-видимому, выгадывая удобный момент. Алексей сделал ложный выпад, и подросток купился, выбросил тяжелый шар. Только воин был готов к этому, уклонился влево и взмахнул саблей. Парнишка закричал от боли, и за руки, пульсируя струей, била кровь, Алексей схватил его руку и передавил пальцами артерию. Кровь идти перестала. Парень смотрел на Алексея круглыми от ужаса и боли глазами. «Скажешь, кто и зачем послал, руку перевяжу и отпущу. Молчать будешь, убью». Парень плюнул на Алексея и отвернулся. Ох, не хотелось тому его жизни лишать, но надо. Нельзя врага в живых оставлять. Понятное дело, старик главным был, но и подросток волчонком смотрит. Воины на заставе нищих не обидели, мстить им не за что. Стало быть, подослал кто-то, направил нищую парочку на заставу. Алексей оглянулся на мертвое тело и решительно вскочил в седло. Нужно было мчаться на заставу. Беспокойно было у него на душе, как бы беды ни случилось. Лошадь он гнал во весь опор, но, не доезжая до заставы сотни метров, остановил лошадь, спешился и повел ее в поводу. Стук копыт скачущей лошади далеко слышен. Почему он так сделал, он и сам объяснить не мог, как будто кто-то свыше совета давал. Привязав лошадь в Ивнике у ручья, дальше осторожно пошел сам. Ему уже была видна крыша сторожки, как вдруг, чу, он услышал незнакомые, приглушенные голоса. Было ощущение, что люди остерегаются, боятся внимания привлечь. На всякий случай Алексей взял в руку нож, хороший, боевой, с тяжелым лезвием, и, пригнувшись, перебежал поближе. Эх, Кошкин-Кошкин, зря ты не послушался советов. На небольшой поляне вокруг кострища ходило трое чужаков. И не нищие, воины. В шлемах мисюрках, плоских, как миски для похлебки, из-под одежд незнакомых кольчуги посверкивали, а у самой сторожки воины с заставы лежали и мертвые, поскольку все были в кровавых пятнах. Алексей понял, что пока его не было, заставу вырезали беспощадно. Засечники и сопротивляться-то толком не могли, опоенные какой-то дрянью. И что теперь делать? Врезань скакать с горестным известием, или бой неравный принять? Алексей затаился, еще раз пересчитал чужаков. Трое. И на него одного это много, поскольку не разбойники они не нищие, а воины. Только если он отступит, в Рязань поскачет, спросит его князь, где ж ты был, почему один в живых остался, где раны твои, и что он сможет ему на это ответить, что жизнь свою пожалел, что поступил разумно, поскольку силы были заведомо неравны. Тьфу, даже думать противно. К тому же это троица явно лазутчики, или дозорное чужого войска, а само войско в полудне пути. На крымских татар чужаки не были похожи, хотя явно степняки, глаза раскосые, лица скуластые, кожа белая, нагайцы. А впрочем, какая разница? Они на русскую землю пришли, товарищи его боевых живота лишили, убить их надо, отомстить. В душе зародилась злоба. Страшновато одному против троих, да выбор невелик. «Как это там говаривали? Делай, что должно, и будь, что будет». Алексей набрал воздуха в легкие, вогнал нож в ножны, обнажил саблю и шагнул вперед, как со скалы в воду прыгнул. Нет назад возврата. Чужаки узрели его сразу, как только он из-за деревьев вышел. «Ай, урус, помирать пришел! Ты бы железо с себя снял, к чему тебе вериги?» Старший стоял, широко расставив ноги, и презрительно улыбался, — а двое его соплеменников не спеша стали обходить Алексея с обеих сторон. Они куражились, показывая свое превосходство, поизгаляться перед сечей хотели. Не сводя глаз врагов, Алексей как-то механически дотронулся до своего камня, висевшего на шее в кожаном мешочке. И вдруг рядом с ним неизвестно откуда появился воин, точная копия его, Алексея, только не из плоти, поскольку полупрозрачным был. На Руси таких созданий волхвы вызывать умели, мороками их называли. Кинулся морок на главаря, саблей взмахнул. Нагаец отшатнулся и саблю вскинул, защищаясь. Андрей же, не мешкая, на воина справа от себя ринулся. Упав на землю, он перекатился и в перекате ударил степника саблей по ногам, сильно полоснул, одну ногу ниже колена напрочь отсек, вторую поранил, вскочив, кинулся на воина слева. Тот уже сам кинулся ему навстречу, размахивая саблей, схлестнулись. Алексею сразу пришлось туго. Степняк имел преимущество в виде щита, круглого, небольшого. Алексей же свой щит оставил притороченным к седлу лошади. Не ожидал, что он нужен будет. И теперь ему приходилось работать телом, прыгать, уворачиваться, пригибаться. Удары Алексея Степняк принимал на щит, а вот удары чужака приходилось отбивать саблей. Обычная тактика боя в пешем строю. Простая. Принял удар сабли или меча на щит, ударил холодным оружием сам. Алексею уже приходилось и принимать удары на саблю, и нападать. Степняк полыхал злобой из узких глаз, на губах играла презрительная улыбка. Он был опытным воином и думал, что у руса без щита завалит быстро. Алексею уже приходилось поглядывать направо, на старшего, а там творилось нечто невообразимое, доселе невиданное. Он бы и поглядел, как Степняк не наседал. Да сзади хрипит и стонет еще один враг, которого он ранил, отвлекает. Алексей выбрал единственный вариант — разбить врагу щит. У степника он по краю железом не окован. Он наносил и наносил по щиту удары саблей сверху, от щита летели щепки. И вот настал момент, когда щит развалился, и в руках степника остался один умбон. Теперь их возможности сравнялись, однако оба уже подустали. Ухмылка с лица степника стерлась, он уже не ждал легкой победы. По его лицу катились крупные капли пота, дыхание стало шумным. Как же, привык на лошади бои вести, как правило, скоротечные. С превосходящими силами степняки старались в бой не ввязываться. А порубить крестьян большого умения не требовалось. Теперь же бой был пешим. Все решали выносливость и умение. «Бей его!» — закричал Алексей, глядя куда-то за спины степняка. В испуге тот на миг обернулся. Неужели за спиной еще один урус появился, и Алексей... тут же ударил саблей по руке Степняка. По торсу бить было бесполезно, Степняк был в кольчуге. Глядя на обрубок, из которого хлестала кровь, Степняк взвыл, да он не столько отболивал, сколько от осознания, что боем проигран, а с ним потеряна и сама жизнь. Он попытался выхватить боевой нож левой рукой, чтобы еще хоть немного продлить себе жизнь, но Алексей не дал ему на это ни малейшего шанса, рубанув по незащищенному бедру. Степняк упал, и Алексей добил раненого. Сделав это, он крутанулся вправо, там старший из лазутчиков боролся с мороком. Рубить его саблей или ножом было бесполезно, морок не был живым. Но он обволакивал степняка туманом, как густым киселем, не давая ему сделать ни шагу, даже дышать ему было затруднительно. И тут Алексей сделал ошибку. Ему бы подобрать щит, валявшийся рядом с раненым в ноги степняком, все было бы лучше, безопаснее, а он, пару минут отдышавшись, шагнул к степняку, Морок внезапно исчез, как будто и не было его никогда. И на том спасибо сковал Степняка, пока Алексей с его соплеменником расправлялся. Степняк же, видя перед собой невредимого Алексея, кинулся на него. Не зря он был старшим дозора. Сабля просто летала в его руке, сверкая сталью. Туго пришлось Алексею, щита у него не было. А Степняк теснил, то щитом выпад сделает, ударит, то снизу из-под щита укол нанесет. Опыт у него чувствовался изрядный. Но пока Алексею удавалось отражать его атаки, и он выжидал удобного момента, чтобы атаковать самому. Он пятился понемногу, видел щит, лежавший буквально в трех метрах, да как его взять, если следует удар за ударом? ли он этот Степняк, что ли? Однако один удар Алексей все-таки проморгал. Степняк ударил саблей из-за щита, вложив в удар всю силу. Острой болью резануло в груди, и он почувствовал, как по коже потекло что-то горячее. В глазах потемнело, накатила слабость И Алексей упал, потеряв сознание. Пришел он в себя от тряски. Его раскачивало, как на корабле. Потом вернулся слух. Вдруг, как из небытия, возникли шаги множества людей, топот копыт, голоса, ржание коней, брицания оружия. Его везут, и, судя по всему, на телеге. Он осторожно приоткрыл один глаз, почему-то остерегаясь показать, что пришел в себя. На облучке сидел возничий, судя по одежде, русак. Только потом дошло раненого, Степняк не повез бы с собой, зачем ему обуза, добил бы и все дела. Наверняка обнаружили заставу с побитыми воинами, и сейчас его в Рязань везут. Только странность одна есть, судя по звукам воинов, вокруг много. Если на заставу гонец прибыл, их столько быть не должно. Приподняться бы, посмотреть вокруг, оценить обстановку, да сил нет, слабость не оставляет, грудь болит. Он скосил глаза... кольчуги на нем не было, а грудная клетка туго перевязана чистыми тряпицами. На душе стало радостно, и жив остался, и кто-то заботу о нем проявил. Домой везут, если можно назвать домом имение Кошкина. Через какое-то время обоз остановился, и Алексей облегченно вздохнул. Трясло на телеге немилосердно, и каждый толчок болью отдавался в груди. Возничий повернулся к нему И он увидел его лицо, типично славянское, курносые, волосы русые, окладистая борода, на вид лет сорок-сорок пять. Очнулся, милок. — Пить дай. — Это можно. Возничий спрыгнул с облучка, подошел к Алексею, приподнял ему голову и напоил его из баклажки. Потом отхлебнул из нее сам. — Где я? — Так на подводе. — Это понятно. Куда едем? — Князь говорил, на булгар. мужик почесал затылок какой князь удивился андрей известно какой федор Давыдович Пестрый. из стародубских он но не в москве служат великому князю московскому постой так вы не рязанцы а я тебе что втолковываю или у тебя кроме раны еще и с головой не лады я ж на заставе рязанской был на засечной черте ага ага тебя ведь случайно нашли наш дозор наткнулся Кабни они, добил бы тебя степняк. И так ваших рязанских всех там положили, бусурмане, Думали, и ты уже не живой. Ну, глядим, дышишь. Вот тебя на повозку и определили. Но мне ж кольчуга была. Стянули. Все равно негодная. Разрублена она была. А конь? Вот чего не знаю, того не знаю. Это у дозорных спросить надо. Как поправишься? Алексей схватился за кожаный шнурок, нащупал чехольчик, а в нем камень. От души отлегло. Мужик заметил его движение. — — Нам чужие обереги не нужны, — не тронул его никто. — Видать, сильный оберег у тебя. Каб не он, убил бы тебя, степняк. — Верно, чужие обереги не трогали. Возьмешь его и чужую судьбу на себя примеришь. — Может, и на самом деле камень непоправимую беду отвел? Ведь помог же он с мороком. Занятный камушек. Интересно, на что он еще способен? Обос тронулся, мужик вскочил на облучок. — Меня Иваном звать. Меня Алексеем...» Только голос был слабым, и Возничий его не услышал. Часа через два обоз снова встал. Алексей сделал усилие, приподнялся на локти и повел головой. «Ого, войско большое! Обоз в самом конце, а впереди конные, пешие рать! Неужто на Булгар идут?» Возничий ушел, а, вернувшись, протянул Алексею кусок лепешки и ломоть сала. «Подкрепись! Тебе сейчас силы нужны!» Есть и в самом деле хотелось. Алексей впился зубами в хлеб. Когда съел, все спросил. Давно я в обозе? Третий день как? Ого, а он думал, несколько часов. Потерпи до вечера. Как на ночевку встанем? Лекарь придет, перевяжет, мазь целебную положит. А как кулеш сварим, я тебе горяченького принесу. Обоз снова тронулся. Иногда мимо проносились верховые, вероятно, из Рьергадда. В походе всегда выставляли боевое охранение, дозоры рыскали и впереди, и сзади, и на флангах. Наконец, стало смеркаться, и войско остановилось. Запахло дымом от разведенных костров. Потом стали доноситься аппетитные запахи от котлов. Через какое-то время к повозке подошел лекарь и поставил возле Алексея короб излыка. Как дела? — Живой пока, твоими заботами. — Величать-то тебя как? — Алексеем. — Меня Тихоном. Я рану твою осмотрю, перевяжу. Делай, что должно. Повязку пришлось отдирать от раны. Пошла сукровица. Лекарь осмотрел рану, понюхал ее. Слава богу, не гноится. Он обильно наложил на рану мазь и перебинтовал ее. Повезло тебе. Сабля кольчугу разрубила, но силу потеряла. Два ребра пересекла, до да кожу с мясом. Мясо нарастет. Духом не падаешь, хорошо. Думаю, через две седмицы заживет все, ходить будешь. Твои б слова да богу в уши!» Лекарь засмеялся. «На бога надейся, да и сам не плашай. Я завтра приду». «Благодарствую». Лекарь ушел, но сразу заявился Иван. В руке он держал деревянную миску. «Кушать будем?» «Ложку сам удержишь?» «Попробую». Иван подтащил Алексея к борту, так, чтобы он оперся спиной, о задок телеги. «Держи, знатный кулеш. Сам только поел. Князь ни сало, ни мяса не пожалел. Ешь». В кулеше среди пшена густо попадались куски вяленого мяса и сала. Алексей съел все дочисто. «Молодец! На поправку пошел!» — увидев это, одобрил Иван. «Теперь сыто принесу!» Он снова ушел и вернулся соловянной кружкой, в которой был кипяток с медом и сушеными фруктами. «Пей! Не обожгись только!» Пить Алексею хотелось больше, чем есть, при кровопотере всегда так. Напившись, он осторожно повернулся на бок». За три дня, что его везли бесчувственным кулем, спину порядком отбило. Дно у повозки дощатое, на кочках трясло, не мудрено. И заснул он, как человек, а не впал в беспамятство. На третий день он ехал уже сидя, держась руками за борта. Это было все же интереснее. Можно было по сторонам смотреть, а не в небо пялиться. И погода для похода в самый раз. Солнце пригревает, но не печет и дождей нет. Повезло ему, что дозор на заставу наткнулся, иначе истек бы кровью, до да и долконцы. концы. Только получается, что он, помимо своей воли из воинов рязанских, в московскую рать попал. И вроде как клятву приступил, сам того не желая. Раздумывал теперь Алексей, что дальше ему делать? Слезть с повозки и пешим в Рязаните? Так Кошкин убит. Да и слаб он, не дойдет. Коня нет, оружия нет, как и провизии. Отпадает вариант. Тогда другое. Сидеть на повозке и смотреть со стороны, как москвичи будут штурмовать Булгар? Невместно. Вот и остается ему, как выздоровеет, в московскую рать вливаться под руку князя Пестрова. Решив, так он уснул. День за днем по дикой степи рать приближалась к Булгару, к намеченной цели. Алексея креп рано затянулась. Чтобы прийти в форму, он временами соскакивал с телеги и бежал рядом, Вначале он придерживался за борт, а потом уже двигался самостоятельно. «Чего ж ты себя так изводишь?» — сетовал Иван. Алексей перезнакомился с обозниками, сидя с ними у костра по утрам и вечерам. А следующим днем вдали показался город Булгар, столица Волжской Булгарии. Основан город был в VII веке на Среднем Поволжье, в июне 922 года принял ислам. С 1223 года начались первые столкновения с пришедшими с Востока монголами. В 1236 году город был взят Батыем, с 1240 по 1260 год был столицей Улуса-Джучи. Расцвел город при правлении узбек-хана и дженебека. В Булгарии был водопровод. Выплавляли чугун, варили стекло, чеканили монеты. Окружен город был огромным земляным валом, и рвом протяженностью в 6 километров, а также крепостными стенами. Русские называли Булгар Бряхимовым. Всех завоевателей привлекало удобное расположение города на перекрестке водных и сухопутных торговых путей. Рядом с городом был речной порт Агабазар, но в 1361 году город был взят Тимуром, прозванным Тамерланом или Железным Хромцом. Его частично разрушили, многие жители попали в плен. Это стало началом заката города. Многие города ханства Беляр, Сувар, Жукатин, Сабикуль, Керменчук, Челмат были разрушены до основания и сожжены. Оправиться великому ханству булгарскому было уже не суждено. Народ булгарский частично перебежал в Иски-Казань. А теперь на него надвигалась московская дружина князя Федора Пестрова, выполняя приказ великого московского князя Василия II Темного.